алава 36. Климат филе был удивительно сухим, не таким, как в пустыне. Здесь всё же росла трава и низкие деревья, но всё же достаточно засушливым, чтобы обжечь непривыкшую слизистую. Поэтому в респираторе был встроен увлажнитель, и первые полчаса прогулка была даже комфортной. Правда, дорожка тут была узкой, трава жёсткой, а пейзаж в целом уныло однообразным. Однако прогулка была необходима. Мужчины переглядывались, явно ожидая какого-нибудь события, способного помочь Айтену принять решение, и дождались. Найдущую практически в коробочке Лену и травы кинулись какие-то мелкие животные. Крыса-ладки. Айтенs реагировал первым. Он бросился вперёд, срывая с девушки довольно крупных грызунов и посыпая их порошком из какой-то ёмкости, похожей на солонку. Кто это или что? В некотором ужасе спросила Лариса. «Бич местных саван!» – вздохнула Айтен, глядя на обугленные тушки. «Нам нужно вернуться. Эге нужно срочное лечение». Больше не разговаривали. Подхватив девушку под руки, мужчины бегом вернулись к подъемнику и отправились в подземный город. Уже внутри лифта Элорен и Эрнарен переглянулись над головой Лены. Похоже, в их семье появится еще один муж. Внизу Айтен сказал несколько слов дежурному, и его вместе с Леной немедленно усадили в лёгкий кар и доставили в ближайший лазарет. Там напуганную Лену прямо в комбинезоне загнали в ионный душ, потом прогнали через несколько видов антибактериальной обработки. Те же процедуры проходила вся команда, но в облегчённом варианте. Айтен прислал всем на браслеты информацию по зверькам. Сами они были обычными грызунами, но их шерсть, которую они смачивали собственной слюной, Становилась ужасно ядовитой, потому как в ней развивалось около 20 видов болезнетворных для человека бактерий. После обработки Лену попросили раздеться и ещё раз полностью обработали её с головы до ног. К счастью для всей команды, они ответственно отнеслись к выходу на поверхность и облачились в плотные закрытые комбинезоны, так что никто не отравился и не заболел. Пострадавших туристов на сутки оставили в боксах, а потом отпустили, пояснив, что нападение крысолаков В этом сезоне нетипично. Да и вообще эти зверьки собираются в большие стаи и не нападают на людей, в принципе. Просто бегут мимо, и при желании встречу со стаей можно избежать. Я право не знаю, чем вызвано такое нападение, разводил руками дежурный доктор. Но вам всем очень повезло, что у нас сохранился запас комплексных антибиотиков с прошлого дождливого сезона. Утомлённые члены команды расписались в бумагах и двинулись в гостиницу, чтобы собрать вещи. Айтен уже объявил, что не останется на родной планете. Нападение зверьков на Эги повергло мужчину в такую панику, что он шагал рядом с ней, крепко держа Лену за руку. Мужья ещё раз грустно переглянулись, и через час шаттл поднял команду на борт парящей стрекозы. Филинянин от антидота отказался, и два космическая яхта устремилась в сторону родины Байрита, а Айтен прямо за ужином сообщил о том, что его желание стать супругом Эги никуда не делось. Однако он понимает, насколько нервозная сейчас обстановка в команде, поэтому благородно предлагает Лене заключить брак в Порт-Альянсе. На Филее брачная церемония была максимально простой. Молодые обменивались справками о здоровье и расписывались в книге бракосочетания. Также на этой планете признавался официальным любой брак, заключенный по любой традиции. «Подарки для невесты я приготовил давно. Мои же родители очень традиционны, поэтому пришлют деньги». «Деньги?» Спросила не Лена, спросила Мэгги. Медичка знала, что Айтен приготовил несколько больших упаковочных ящиков с дарами. «На филее лучшим подарком по любому поводу считаются деньги», пояснил мужчина. «Я же готовил подарки по традиции, принятые в семье моей бабушки. Она была с планеты Ведияр и воспитывала меня, пока родители служили по контракту». Лена промолчала. Подарки ей были не нужны, а вот поддержка симпатичного улыбчивого мужчины оказалась не лишней. Как и его тактичность. Право слово, Лене было бы трудно впустить ещё одного мужчину в свою постель прямо сейчас. И Айтен, понимая это, дал ей время привыкнуть к новой ситуации. Байрит Крепыш, виртуозно работающий с двигателями и деревом, с нетерпением ждал появления на бортовых экранах его планеты. Он заметно нервничал. Молчаливый с грубоватым лицом, он сам себе казался корявым пнём, рядом с изящно плавным лирамом или строго надёжным капитаном. И всё же он мечтал о Бэгги, хотел носить на плече, как было принято на его родине, дарить резные гребни. По правде сказать, в своих мечтах он изготовил уже столько гребней, шпилек и деревянных украшений, что Лене хватило бы их на десяток лет, но здоровяк стеснялся, и подарки накапливались в его каюте бесцельным грузом. Рашита, планета, покрытая густыми разнообразными лесами, выплыла на экран через пять дней пути. Байрит связался с орбиты со своей семьёй. ей сообщил, что необходимо принять капсулу с традиционной одеждой для всей команды. Когда огромный металлический овал втянули манипуляторами в шлюз, а потом открыли, Лена ахнула от удивления. Она всегда видела Байрита в зеленовато-коричневой одежде, а в контейнере лежали белые одеяния с ярчайшей красной вышивкой. Праздничные, пояснил потупившийся Крепыш. Семья рада моему возвращению. Всем почему-то сразу стало весело. Искин моментально организовал проектор на стене шлюза и показал, как правильно надевать и носить такие наряды. Разобрав подарки, команда быстро разошлась, чтобы переодеться. Потом все вновь собрались в шлюзе, удивлённо рассматривая друг друга. Во-первых, рубахи, штаны, платья и туники всем были по размеру. Во-вторых, вышивка у всех была разная, но удивительно перекликалась с фигурами. В общем, было заметно, что одежда пошита специально. «Байрит?» Признавайся, ты отправил своим родным наши мерки и фотографии? Первая сообразила Меги. Настоящая праздничная одежда шьётся по мерке и рассказывает о своём хозяине больше, чем могут сказать слова, потупился крепыш. Спасибо. Альфинянка встала на цыпочки и почти в прыжке чмокнула парня в подбородок. Никогда такой красоты не видела. Двигателист смутился, а Лена невольно засмотрелась на себя в блестящую поверхность панели и задумалась. Одежда была приготовлена родственниками Байрита. Они абсолютно точно знали, кому её готовят. Платье Елены ничем не отличалось от нарядов Меги и Ларисы. Та же ткань, те же нитки, узоры разные, но принцип их построения одинаковый. А значит, семья Байрита не особенно жаждала видеть её невестой. Но этот нюанс ускользнул от взгляда мужчины. Почему? Он ведь сам сказал, что по вышивке на одежде можно читать, как по книге.